Глава первая Господин майор Баон скучал. Черт бы побрал того столичного умника, что упек выпускника Клиссона в это захолустье, да еще и реформистами контролируемое, недостойного общества ни культуры, да здесь даже в церковь не сходить, ибо для истинно верующего молиться вместе с реформистами — грех. Но больше-то негде. Ближайший храм в полусотни километров, а дома какая молитва? Может, потому и не слышит Господь его просьб, о переводе в приличное место. А как хорошо начиналось! Когда удачливого командира разведки Пьемонского полка вызвали в Париж, надежды были самыми радужными. Знать, в самой столице узнали о лихом лейтенанте, сумевшим уничтожить штаб запасного испанского полка в ночь перед битвой при Баломе. И пусть не было в том сражении победы, но ведь и не проиграли галийцы. Так что, входя в здание военной коллегии, ждал де Баон нового назначения с восторгом юного любовника. И не беда. Если не оставят в столице. С горькой усмешкой вспомнил майор Тот светлый кабинет И нарядного черноволосого вельможу С благородной сединой на висках. «Господин лейтенант, Вы прекрасно показали свое умение наносить удары. Теперь предстоит их отражать». Вы назначены комендантом крепости сен ба которая перекрывает единственную пригодную для продвижения войск дорогу, идущую из Кастилии через Пиренеи. По сути, это ключ к долине реки Гарроны. Прорыв противника там сделает беззащитными всю Гасконь, и юг Окситании. Также вам надлежит наладить приграничную разведку, об оперативной обстановке на сопредельной территории докладывать ежеквартально. Ведя боевые действия с Кастилией на северо-востоке, мы не имеем права пропустить удар на Западе. К новому месту службы убыть немедленно, господин капитан. Поздравляю с повышением. Да, а ведь претензий никому не предъявишь. Второе звание получил досрочно. Жалование отличное, платят исправно. Но вот тоска здесь... Жена сбежала еще год назад. И тоже не поспоришь. Сына надо учить, а в этой дыре ни одного учителя. А самое обидное, непонятно, зачем де, он здесь нужен. Ну, ловят его ребята контрабандистов с мелким хабаром. Таких и в суд передавать стыдно. Своего нет, а отправлять эту мелочь под конвоем в сен годенс только перед реформистами позориться. Легче своими силами выпороть. Ну и если кто посмышленнее, поспрашивать о ситуации за кордоном, потом отписаться в Париж Только ведь для этого не надо в такой глуши целого майора держать. Одно слово. доска. За окном четвертый взвод занимался фехтованием. Господи, словно мало для уныния нудного мелкого дождя, который, кажется, никогда не кончится, так еще и любоваться на этих... Три боеспособных взвода сколотить получилось. Не будем говорить, сколько сил на это ушло, но не дай бог чего, на этих положиться можно. А вот четвертый – болото и есть болото. Никакие взыскания на них не действуют. Особенно капральство Жаме – Он, на ней, даже на этом убогом фоне выделяется криворукостью и откровенной ленью. ту Смотреть противно на это непотребство. А ведь же Мэ старый рубака. И награды имеет, и службу знает. Да видно, стар уже. Скоро его последний контракт заканчивается и на пенсию. Видно, и силы не те, да и пыл и сяк. Может, взять его ординарцем. Майору положено, да и мужику будет полегче. Только вот на кого поменять? О, кажется, сейчас будет цирк. К открытым воротам подъехал всадник. Видать, хочет пройти, бедняга. Да только на воротах старшим капрал Турнье. а этот любитель над приезжими поизмываться, Помариновать у к Баума. Год назад инспекцию из Тулузы час в крепость не пускал, И ничего ему за это не было, все стервец по уставу делал. А здесь, похоже, мальчишка, наверное, посыльный, но ничего. Пусть помокнет, авось не растает. Зато у ребят какое-никакое развлечение. Однако парень прошел. Да не просто прошел. Сам турнир его сопровождает. Это что, герцог какой к нам в гости прибыть изволил? На всякий случай изобразим напряженную работу. Майор расстелил на столе схему крепости в живописном беспорядке разбросал какие-то документы и с задумчивым видом принялся читать первую попавшуюся бумагу. В дверь постучали, и вошедший в турне, вытянувшись в струнку, доложил. — Сержант Ажан с пакетом от начальника Классонской академии! — Свободны, капрал. «Сержант!» Де он скептически посмотрел на вошедшего. Высокого роста, но не гигант, темноволос, но не брюнет, а главное вызывающий, непозволительно молод. Такому и капралом быть не по годам. Да что капралом! Служивые солдаты его к своему кругу близко не подпустят. Но если сам Дери прислал, да, интересный мальчик. Давайте, что у вас? Господи, хоть что-то новое посмотрим. Так, мальчишка, солдат охраны Клесона, дослужился до капрала, с девкой накосячил, ну это знакомо. Переведен в армию с повышением, Зато службу знает, Смышлен, грамотен, Даже знает арифметику, Может командовать. Что же дарит такими словами, Не разбрасывается. О, даже успел повоевать с совойцами, Главное, неплохо фехтует. И это по меркам Академии. Это когда же он успел? — Вам сколько лет, сержант? — Восемнадцать, господин майор. — И вы уверены, что можете командовать опытными солдатами? — деба он добавил в голосе иронии. — В этом уверен господин полевой маршал. Я не могу сомневаться в его словах. — Стоит Вытянувшись, смотрит прямо Играет в тупого служаку Если бы не хитринка в глазах заторженная такая, интересная Что же, нахальство присутствует Для начала неплохо А дальше поможем Хороший фехтовальщик всегда нужен Если мальчишка еще и командовать сможет Придется старому усачу хорошего вина послать. Не забыл просьбу, выручил. Каким оружием владеешь? Смягчившись, майор перешел на «ты». Рапира, сабля, мушкет, лук. Уверенно, шпага в рамках общих требований. Странный набор. И откуда сабля и лук? Батюшка много на востоке воевал, с детства меня учил. Чем занимался в Клисане? Всем понемногу, господин майор, охрана, участие в учении курсантов То их по лесам ловили, то от них прятались. Иногда фехтовал с ними, если кому пары не хватало. То есть ходить по лесам. Умеешь. Это хорошо. Осталось научиться ходить по горам. Надеюсь, сможешь с таким-то опытом. Итак, комендант подошел к висящей на стене карте. Крепость СНБА, построенная для защиты от возможного... Прорыва противника в долину Гарроны. Найдется ли в Кастилии идиот, Который решится штурмовать это ущелье или нет, я не знаю, Но не дай тебе, бог, парень, Распустить своих подчиненных. Поверь, я страшнее всей Кастильской армии. Далее. Гарнизон состоит из четырех пехотных взводов, артиллерийского и пилового капральств и санчасти. Офицеров трое. Я, мой заместитель, лейтенант де и командир артиллеристов, если эти пять несчастных пушек можно назвать артиллерией. Есть еще должность офицера-мага. Жаль, что самого мага нет и, скорее всего, не будет. Все командные должности заняты, но на днях я стал майором, а майор уже положен ординарец с неплохим, кстати, окладом. Ты для такой синекуры молод, а вот нынешний капрал из четвертого взвода за двадцать лет ее безусловно заслужил, а взвод я тебе не доверю. Сперва по команду капральством покажи себя. Ну пойдем, сержант. Буду радовать личный состав, а вечером посмотрим, как ты железяками ковырять умеешь. Через пять минут солдаты рассматривали своего нового командира. За годы службы все привыкли, что в четвертый взвод ссылают либо самых старых, либо самых бестолковых. Вот и капрал Жаме, отрабатывая свой последний контракт, думал только о пенсии и старался не попадаться начальству на глаза. Потому и народ лишний раз не дергал. Нет к капральству серьезных претензий. И ладно. А этот щенок, интересно, за какие заслуги сержантские нашивки получил? Да в крепости все капралы. Лет на десять его старше. Что капралы? Солдат моложе его нет. А Жан смотрел на подчиненных и видел на их лицах ту нехорошую усмешку, которую надо стирать немедленно. «Капральство! По расписанию сейчас занятия с холодным оружием! Сегодня только работа в парах!» Да, слава богу, что это была учеба. На доклад коменданту Жан шел мимо фехтовального поля, и отметил, что солдаты, похоже, шпагами владеют. Но это были не его солдаты. Теперь же вроде взрослые люди должны понимать, что оружие — это шанс остаться живым. И откуда это лень? Или это демонстрация отношения к нему? Дескать, кто ты такой, чтобы мы напрягались? Ну что ж, воспитание надо начинать с самых ленивых. Жан взял в руки две палки. — Ты и ты, — он указал на пару вяло изображающую фехтование, — работайте со мной. Каждый нанесший укол получает под динарию. В глазах халторщиков зажегся азарт. Чтобы они вдвоем не обобрали эту выскочку, да и проучить его не грех, чтобы знал щенок, как со старшими разговаривать. Бой был не очень долгим, минуты две-три. За это время Жан не только не пропустил ни одного укола, но буквально избил противников, орудуя палками, именно как палками чтобы больно было, а в заключении отправил их в глубокий сон двумя ударами ногой с разворота в челюсть для эстетики. Пострадавших в санчасть, если еще увижу плохую работу, буду заниматься индивидуально, как с этими. Или есть еще желающие денег заработать? — С вашего разрешения, господин сержант, я хотел бы попробовать только без оружия, — по уставу обратился один из солдат, высокий, жилистый, пластичный, с крепкими кулаками. — Сейчас работа только с оружием. Завтра посмотрю, чего ты стоишь. А вечером гарнизон крепости наслаждался изысканным зрелищем фехтовальным поединком коменданта и нового сержанта. Противники испробовали разное оружие и разошлись довольны друг другом. К радости солдат Дебаон победил, но отнюдь не с разгромным счетом, так что авторитет Жана как мастера клинка с тех пор сомнению не подвергался.